— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. — А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа. — Выпивает и закусывает «Квантум Сатис», — пробормотал кто-то слева. — А почему бы и нет? «Сказал Виктор. История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать Квантом Сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься, это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное. «Разрешите мне». — сказал Булкунац. — Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда, через несколько десятков лет, подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает. И никто никому не нужен». Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо? — Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо. Это как-то обидно но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо. — А вы сами хотели бы жить в таком мире? Виктор подумал. — Знаете, — сказал он, — я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать. — А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется? Конечно могу. Есть люди, я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там ни зачем не нужна, командовать неким, топтать не зачем. Правда, они вряд ли откажутся. Все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили. Так что, пожалуй, не могу. «А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?» «Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой». Болкун сел, зато снова поднялся прыщавый юнец и, горестно кивая, заговорил. «Вот в этом все дело. Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас это могильник». Конец надежд, конец человечества, тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев. Но вы показали нам в своих книгах, в интересных книгах, я... Полностью «за». Показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере, в вашем поколении. Вы сожрали себя, простите, пожалуйста. Вы растратили себя на междуусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье. Как это у вас поется?» Правда и ложь, вы не так уж не схожи. Вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду. Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр, или того хуже, что человек это звучит гордо, и кого только вы не называли человеком». Прыщавый оратор махнул рукой и сел.